Глава 10. Первые летние месяцы давно закатились за горизонт, и в лёгком танце к лету приближалась осень. Город нежился в тепле радостных улыбок, наслаждался рассветами и жил полной жизнью, даже когда солнце закатывалось за горизонт. Алиса сидела неподвижно и ждала, когда ей наведут нужную для фильма красоту. Она ужасно нервничала, потому что уже второй месяц Игорь срывал все сделки по квартире. Он хулиганил на встречах, отказывался разговаривать с покупателями, а потом говорил Алисе, что пока цена не будет такой, какая устроит его, то сделки не будет, либо его доля должна быть увеличена. Белогорова ничего не говорила Ксении в те редкие дни, когда та звонила. Алиса прекрасно понимала, что подруга согласится, даже если Игорь оставит её и его вовсе без копейки. Мы закончили. Гримёр чуть отошла и посмотрела на свою работу. Всё хорошо. Алиса молча покивала и вышла из вагончика. Сегодня она щеголяла в светлом платье и широкополой шляпке и играла роль ветреной красотки, а Слимову достался антигерой, и он должен был её соблазнить и бросить. Ты что, такая невесёлая? Толя вышел из-под защиты тента и посмотрел на девушку. "Переживаю". Алиса ничего не рассказывала о своих проблемах, у неё до сих пор была какая-то неуверенность в их счастливой семейной жизни. Алисе всё ещё казалось, что она просто ему навязалась, и Толя, по своей душевной доброте, оставил всё как есть. "Из-за чего?" Мужчина притянул её к себе. "Вот, живёшься в роль и бросишь меня?" Соблазнить ты уже соблазнил, рассмеялась девушка. Алиса. Он серьёзно посмотрел на неё. Ты великолепная актриса, но я всегда знаю, когда ты искренне смеёшься, а когда играешь на публику. Рассказывай. Он усадил её перед собой. То ли это мои проблемы, не парься. Милая. Нет больше моих или твоих проблем. Есть мы это ты, я и Варька. Он вздохнул. Мне некомфортно от того, что моя жена бегает с каким-то тяжёлым рюкзаком за плечами, а я не могу помочь. Алиса вздохнула и глянула на него. Толь, я и так свалилась тебе на голову совсем своим, она грустно усмехнулась. В преданным. Но я правда так не могу. Я всё время чувствую, что мешаю. Толь откинулся на спинку кресла и долго смотрел на неё. А давай сейчас доработаем, потом поедем домой, Варвару сдадим няне, а сами серьёзно поговорим. Наверное, уже пора, потому что на меня вся эта ситуация тоже давит. Со смечной площадки прибежал помощник режиссёра, и молодые люди окунулись в водоворот другой жизни, где можно лгать, любить, ненавидеть, но всё это были не их чувства. Если можно так выразиться, Та Ксения совсем освоилась на войне. Так она шутила, когда ей звонила Алиса и требовала вернуться в Москву. Подруга даже угрожала рассказать отцу Ксении, где она сейчас, но та отвечала, что у неё не хватит духу на этот шаг. А нет, за это время стала доброй подругой для Ксении. Юная девушка, которую она приняла за сестру милосердия, была уже зрелой женщиной, которая большую часть своей жизни провела в горячих точках, везде сопровождая мужа. Ксении несколько раз предлагали вернуться домой, но она отказывалась. Здесь постоянная борьба казалась ей более естественной, чем там, где вроде и царил мир. Такие вещи надо делать с открытым сердцем. Как-то за вечерним чаем проговорила Анет. Что? встрепенулась Ксения. Ты закрылась от жизни здесь. А я думала, я помогаю, с вызовом проговорила девушка. Никто не спорит. Но я в своё время сделала сознательный выбор. Когда мы с мужем приехали сюда, у нас было всё хорошо. Мы перестали видеть смысл в схеме работа-дом. Мы здесь живём и спасаем. А ты здесь спасаешься. Это неправильно, для тебя неверно. Постарайся уловить разницу. С того разговора прошло несколько недель, а Ксения всё никак не могла выкинуть его из головы. Наконец, её пронзила ясная и простая мысль. Ей нужно съездить домой, закрыть там дела, а потом вернуться. Не отсиживаться в окопах, а признаться отцу в перемене своей деятельности, сходить на могилу к матери, закончить все бытовые проблемы, которые она бросила на Алису. "Жаль тебя терять", усмехнулся главный врач госпиталя. "Но если я тебя не отпущу, мне нет всю плешь проезд, а у меня и так три волосины осталось". Посмеиваясь, похлопал себя полысеющей голове он. "Через 2 дня можешь собираться". Ксения готовилась к отъезду. К ней приходили прощаться солдаты, с которыми девушка сдружилась за это время. В палатке, где она проживала, лежало по крайней мере три письменных признания в любви, в которых авторы постеснялись поставить своё имя. В тот день, когда ей пришло время ехать домой, в палатку прибежала Анет. Милый мой человечек, молоденькая сестричка слегла свой рз, где она его взяла, я не знаю. Моё мнение, что ночью она слегла с топоркиным и поэтому до сих пор работать не может. Ну не суть. Тебе не сложно на перевязку съездить? Там местный дедулька топором себе чутка пол ноги натёпал. Сделаю, конечно, Ксения с готовностью собралась. Она села в машину, торопила заспанного Тимонию, и они тронулись в путь. Доехав до посёлка, Ксения насторожилась. Вокруг было пусто и тихо. Так здесь бывает, когда рядом бродит опасность. Вдруг затрещала рация. Убирайтесь оттуда, это ловушка, кричала она. Нет, наши уже в пути. Тимоня с Ксенией переглянулись. Пареньок побелел, завёл мотор, но девушка боковым зрением увидела, что в конце дороги показалась несущаяся на всех парах машина. Их давно предупреждали, что противник вознамерился завести своих докторов и просили быть осторожными. Ксения поняла, что этот автомобиль едет за ней. Тимоня выжимал педаль до упора. Ксения всё оглядывалась и видела, что расстояние между ними стремительно сокращается. Она кричала в рацию их координаты, потому что они совсем сошли с основного пути. Девушка в панике искала выход, но его не было. Вдруг сбоку послышалась автоматная очередь. Машину подбросила ещё раз, и она села брюхом на камне, бессильно загребая колёсами. Впереди было спасительное плато, где мог сесть высланный за ними вертолёт. «Побежали!» — крикнула Ксения. Их машина очень удачно перегородила узкий выход из ущелья, и теперь не только им, но и преследователям придётся добираться пешком. Она глянула на Тимоню, и ей стало жутко. Ксения почти физически ощутила, что скоро ей скрутят руки жёсткие верёвки, а о том, по какому сценарию будет развиваться дальнейшее действо, не было времени думать. Сейчас была другая задача. Тимоня свалился на руль, и лицо его было залито кровью. Она воткнула пальцы в его шею. Пульс бился, слабый, но он был. Девушка быстро перебежала на сторону водителя, открыла дверь и заметила, что противник приближается с криками и гиканьем. Она дернула солдата за руку, тот замычал и очнулся. «Бегите, Ксения Сергеевна, бегите, я пас!» «Ну-ка, встал и пошел!» — закричала не своим голосом девушка. «Тебя, паразит, невеста дома беременная ждет, а ты тут нюни развесил! Подумаешь, царапина!» Ксения отводила взгляд от его раздробленного затылка. «Тимоня, ты мне здесь помоги, из машины только выберись. Дальше я доведу. Помоги мне, сволочь!» Она тряхнула от теряющего сознания парня. «Давай, давай!» Тимоня сделал усилие, перевалился через край, и Ксения подхватила его под руку, потащила на себе дальше. «Оставьте меня!» — слабым голосом проговорил он. «Молчать!» — собрав последние силы, сказала Ксения. она тащила его тяжелеющее тело, перейдя через узкий проём в скалах. Ксения сначала бежала, потом, задыхаясь от дневной жары и тяжёлого груза, перешла на шаг. Но когда услышала близкие крики, то снова припустила. Девушка повернула голову и увидела, что десяток мужчин с автоматами на перевес уже были совсем близко. "Тимоня, я прошу тебя, очнись, Тимоня, бежим!" из последних сил кричала девушка. Вдруг справа за выступом горы послышалось стрекотание вертолёта. Ксения вскинула глаза и увидела, как боевая машина заходит на посадку. Из неё выскакивали солдаты и неслись к ним навстречу. Слёзы катились градом по её лицу. Они дошли, они в безопасности. Вдруг рядом раздался оглушительный вопль гранаты. Жжение пронзило всё её тело. Девушка задохнулась болью и осела на руки подоспевшему человеку. Чёрное безмолвие поглотило Ксению. Для Марины последние месяцы прошли во мгле. Игорь бегал с проектом ресторана, и на это требовались деньги. Но финансов не предвидилось. Он намеренно не давал разрешения на продажу, потому что был уверен, что Ксения в конце концов сдастся, и он получит большую часть, а иначе он точно не расплатится с кредитом и долгами. Марина, Марина, Игорь прибежал домой. Слушай, ну я вроде нашёл хороших покупателей. Надо квартиру освобождать. Нам хватит и кредит гасить, и ремонт сделать. Да и часть первого взноса за помещение отдадим, а то со всех сторон уже наседают. Игорь А жить мы где будем? спросила Марина. Ты об этом подумала бы, когда не захотел испанца своего разводить на бабки? крикнул он на неё, доставая пивную бутылку из холодильника. Тебе требовалось один раз крутануть хвостом перед ним. Может быть, мне ещё и переспать с ним надо было? устало спросила Марина. Не переломилась бы, Игорь обвёл глазами стол. Ужин где? Чевелись-ты, дел много. Игорь А ты меня любишь? Марина застыло у окна. Любовь это понятие растяжимое. Сейчас я очень люблю наше совместное будущее, которое теперь возможно, если ты поторопишься. Теперь мне нужны деньги, чтобы наконец открыть ресторан. Конечно, не такой шикарный, как можно было бы, если бы не ты. Но ничего, заработаем. Давай, давай, милая, не стой столбом. Начинай красоту наводить, люди вечером придут. Будем показывать всё с лучшей стороны. Плати какой-нибудь самый красивый надень. Арик, он большой ценитель женской красоты. Ты хоть перед ним покрутись. И на этот раз не облажайся, он задумался. А там глядишь, Ксения наконец приедет, и я уверен, что уломаю её мои бабки отдать. Ты, кстати, отпускные получила уже? тараторил мужчина. Игорь, постой. Марина вздохнула. Девочки с работы звонили. Сегодня Ксению доставили в клинику. Её ранило при взрыве, очень серьёзно. Врачи опасаются за её жизнь. Да ты что? Ужас, Игорь задумался. То есть деньги ей могут и не понадобиться? Марина, ты гений, это суперновость. День стал ещё лучше. Погоди, Он остановился на пороге. Ведь тогда я стану единственным владельцем. Он поцеловал её и улыбнулся. Марина несколько минут стояла в оцепенении, потом начала механически готовить ужин. Вымотанная к концу съёмы Калисса с трудом выползла из душа, поцеловала спящую Варвару и отправилась на кухню. Через несколько минут Анатолий позвал её на балкон, где каким-то чудом был сервирован стол, стояла вино и играла тихая музыка. «Мадам прошу к столу», — он улыбнулся. Для интимности момента решил официанта не заказывать. «О чём ты хотел поговорить?» Алису ещё с момента на съёмочной площадке не отпускало чувство какого-то внутреннего напряжения. «А нас?» Толя подтащил стол и сел перед ней. Я чувствую, что ты мне не дашь спокойно поесть, пока мы не поговорим. А может, у меня аппетита не будет? Так лучше я сразу уйду, а ты спокойно поужинаешь, отшутилась девушка. Алиса, мы с тобой знакомы с первого курса. Именно когда-то недоразумение, которым я был, вошло в двери театрального института, тогда оно и увидела тебя. Алиса Белогорова. «Первая красавица и на курсе, и в институте, бесконечно талантливая, весёлая, сексапильная и так далее», — он помолчал. «Я и помыслить не мог, что смогу когда-нибудь не то что прикоснуться к тебе, а просто быть рядом. И поэтому всё, что я смог себе разрешить, — это стать тебе другом. Тогда у меня была возможность, и я это сделал». «Я солгал тебе, когда сказал, что сам не заметил, как полюбил тебя. Я с той самой минуты никогда не переставал. Просто на какое-то время в мою жизнь пришла Марина. Но она была, как тяжёлая и мрачная болезнь. Однако благодаря ей я стал тем, кто я есть». Она была попроще, что ли, поэтому я скрутил себя в баранний рог и пошёл вперёд. Я вырвался из серой массы тех, кто растворяется после выпуска в низкобюджетных проектах. Кто-ли усмехнулся. И где только силы взял. Я целый год жил ради своего нового я, и у меня всё получилось. Я смог выжать свои 200%. И сейчас я бесконечно рад, что рядом не Марина, хотя я думал, что всё делаю для неё. «Конечно, обстоятельства, которые послужили причиной нашей спонтанной свадьбы, они печальны, но...» Толя порылся в карманах и достал конверт. «Согласна ли ты, любовь моя, быть моей женой, моей второй половинкой, моим спутником?» Алиса, как ей казалось, даже не дышала, пока Толя всё это говорил. «Согласна ли ты, любовь моя, быть моей женой, моей второй половинкой, моим спутником?» Девушка смотрела на его лицо и проваливалась в это чувство всепоглощающего восторга от того, что он рядом. Ей было так уютно и спокойно, и, как она сама себе признавалась, ей было страшно услышать то, что Толя устал и хочет, чтобы они с Варей съехали. — Это что? — Алиса не заметила, как по щекам поползли слезы. — Не разводи сырость! — он протянул ей салфетку. Я хочу, чтобы мы начали с тобой строить дом. Это ипотечный договор и несколько мест, которые мне понравились. Если ты будешь не против, то завтра поедем смотреть. А то моя холостяцкая квартира не подходит для большой семьи. Ты о чём? Алиса подняла на него глаза. Ну, Варюшке же одной-то скучно будет. Через пару лет, я надеюсь, мы подарим ей братика или сестрёнку. Толя налил в бокалы вино. Я люблю тебя, неожиданно для себя выпалила Алиса. Она вскочила со стула, бросилась к нему и обняла за шею. Я так сильно люблю тебя, я так боялась тебя потерять. Их страстные объятия прервал телефонный звонок. Алиса молча выслушала собеседника, посмотрела на Толю и глухо сказала: Вызови такси. Марина до сих пор приходила в себя после вчерашнего вечера, когда пришли покупатели. Она ловила на себе масляные взгляды, слушала цоканье языками и не могла избавиться от ощущения, что Игорь продаёт её вместе с квартирой. Проснувшись утром, она не обнаружила Игоря дома, но зато нащупала своё окрепшее решение не продавать квартиру, Не зная, во сколько он вернётся, Марина поехала к нему в ресторан, только там его можно было застать. Сейчас ей было просто необходимо с ним поговорить. Девушка подъехала к помещению, подёргала дверь, но та оказалась закрытой. Марина порадовалась, что взяла ключи, обычно изнутри было не слышно, как стучат снаружи. Она открыла дверь и вошла в тихую прохладу помещения. Где-то вдалеке слышались голоса, И Марина пошла вперёд. Она опустилась с лестницы и повернула за угол. Прямо на том месте, где Игорь тогда делал ей предложение, сейчас была импровизированная лужа, на котором возлежала дизайнер. Через секунду появился Игорь, который нёс бокалы и шампанское. Птичка моя, несу холодная, как ты любишь, пропел он. Будем отмечать твоё вливание денежек в ресторанный бизнес. Марина молча взирала на эту картину, и когда мужчина и женщина её заметили, она уже развернулась и поднималась по лестнице. Девушка вызвала такси, и пока ехала, в голове у неё не было ни единой мысли. Она чисто машинально добралась до дома. На пороге Марина встретила слесаря, который утолял похмельную жажду пивом на лавочке. «Илья Олегович, замок можете поменять?» — остановилась она возле него. Пятьсот, и завтра всё в лучшем виде. Две тысячи и сейчас. Простимулировав таким образом трудовой класс, Марина пришла в свою квартиру. Девушка присела на кухне и задумалась о своей жизни. В своём желании привлечь к себе Игоря она совсем потерялась. Марина подумала о том, в кого она превратилась. Она всегда была добросердечной, помогала людям, да и на врача пошла из этих соображений. А сейчас выходит так, что её стали сторониться даже пожилые соседки после того, как Игорь отшил их несколько раз. А то, что она увидела сегодня, и вовсе сломало её сердце. Девушка достала со шкафа коробку, куда откладывала Игорю деньги на подарок. Она пересчитала купюры, посмотрела, сколько осталось от отпускных, которые не в полном объёме успела отдать Игорю, и взяла в руки телефонную трубку. Инес, это я, сказала девушка, когда услышала мягкий голос подруги. Я могу приехать к вам в гости. Дорогая, мы всегда тебя ждём. Ты одна или с тем мужчиной? Тавого мужчины больше нет в моей жизни, отстранённо сказала она, она сама пока в это не поверила. Это прекрасно. А то Северин устал совсем бледный, он постоянно спрашивает о тебе. Помнишь его? Конечно. Инес, я прилечу завтра. Я вижу, что на раннее утро есть билет. Марина в спешке покидала свои вещи в чемодан, пока ей меняли замок, потом вызвала такси, и в тот момент, когда она выехала со двора, туда въехал Игорь. Мужчина постарался открыть дверь, но замок не поддавался. Он пожал плечами и позвонил к соседке. "Марину не видели, даже не поздоровавшись, спросил он. Видела?" сказала себе довласыя женщина, которая давно уже поняла, кто такой Игорь. А вот тебе посылка от неё. Она выбросила в коридор его сумку и хлопнула дверью. "Ну, сука", прошептал мужчина. "Я тебя уничтожу". Спустя полчаса после звонка из клиники Алиса уже стояла возле больничной кровати. Она смотрела на отёчное лицо подруги, на мерцание мониторов и слушала тишину. Девушка молча вышла из палаты и присела на лавочку. Алиса прислонилась головой к стене и закрыла лицо ладонями. Всё так плохо? спросил Толя, который стоял рядом. Кошмарно, выдохнула Алиса. Она в коме. Телефонный звонок вывел её из странного отупения. Что тебе? Она увидела, что звонит Игорь. Ну что там с Ксюхой? спросил мужчина. В коме. Знаешь, я подумал, давай подождём с продажей. Но ну, вдруг с ней что, а потом скажут, что мы с мошенничели. Ты, кстати, в теме будешь. И я настаиваю, что я там жить буду. Хватит меня гонять. Я и замки имею право взломать, так что в твоих интересах мне сегодня ключи отдать. Урод, прошептала Алиса и чуть не заплакала. Она бросила трубку и посмотрела на Толю. Кто там? Да муж я бывший. Я из-за него не могу квартиру ксюхину никак продать. Не даёт разрешения. Все нервы истрепал уже. А вдруг ей сейчас на лечение нужно будет? Так, Толя задумался. Тебе кофе принести? Да, пожалуй. Врач через полчаса придёт. Я хочу его дождаться. Можно я с твоего позвоню? Ради вежливости сказал Толя, но уже забрал телефон из-за её рук. Спустя несколько дней Игорю позвонили из адвокатской конторы и разъяснили его права и обязанности. В строительной компании Ксении выдали не те документы, когда она приехала туда в первый раз. Девушка была сосредоточена на своём горе и не заметила ошибки — А юрист, который её консультировал, не знал о существовании договора со строительной компанией, заключённого ещё до свадьбы. После бракосочетания оформлялось только дополнительное соглашение на покупку нескольких метров, которые были в квартире лишние. Что опять же было несущественной ошибкой, которая легко исправлялась. Алиса с радостью перечислила Игорю деньги за половину 2 квадратных метров, взяла с него расписку. И навсегда удалила его телефонный номер из своего списка контактов.